Старикашка облизнулся, чтоб со стыдливым румянцем, с дрожью в голосе, голенькой перед всеми, и чтоб потом со сраму под землю провалилась. Вот что возбудительно! А вы с вашей дешевкой! На Сашу было невозможно смотреть, она допятилась до самой стены, вжалась в нее и вся окоченела. — Послушайте, вы больной! — яростно начал Николас, но сдержался. — Ведь в самом деле больной человек, что с него возьмешь? — Перестаньте издеваться над девочкой, иначе я вызову охранника, и на вас снова наденут намордник. — Да как же я в наморднике про рукописто расскажу? — И про расчудесный перстенек с бриллиантом, — удивился Морозов, и вдруг с интересом принялся разглядывать Фандорина. А может, вы? У вас хорошо получится, по глазам вижу. — Давайте, расскажите что-нибудь самое стыдное, самое неприличное из вашей жизни. — Да смотрите, не обманите. — Не подсуньте какую-нибудь фальшивку. Мне правда нужна. Брехню, я сразу распознаю. И в ответ тоже навру. Ну, валяйте, про самое непристойное. Только обязательно с сексиком, а не про то, как вам на улице приспичило, и вы в чужом подъезде нагадили. Это не засчитаю. Идемте отсюда, — махнул Николас девушкам. Ничего он нам не скажет. Нет, погодите. Саша бросилась к нему, схватила за руку. А как же Илюша? «Я бы ему рассказал, я бы все сделала, но чего он хочет, я не могу. Не потому что не хочу, а потому что нечего. Я бы напридумывала, но я не умею, и догадается он». А Морозов со своего ложа подхватил. «Выручите девочку! Вы же джентльмен! Ой, глядите, покраснел, сейчас отважится! Но ну же, благородное сердце, ланселот озерный вперед, за честь дамы!» «Да ни за что на свете!» — сказал себе Ника. «Катитесь вы все!» Но знал уже, что никуда он из этой проклятой палаты не уйдет, не сможет. «Ладно, будет вам про неприличное!» — глухо проговорил он, глядя на гнусного старикашку с ненавистью. «Но если вы после этого нас обманете...» «Шеф, я ему тогда своими хай-хилами запрыгну на проблемное место и сплешу там чечетку!» — хищно пообещал Валя. Что рассказывать, Ника уже знал. Эта сцена ему до сих пор иногда снилась в кошмарах, хотя прошло столько лет. Раскрывается дверь, там застыла тетя Синте с чайным подносом в руках, и ее глаза незабудки так и лезут из орбит. «Просим, просим!» — торопил главный слушатель. На него-то наплевать, потому что он не человек, а диагноз. Но вот остальные слушатели...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 До сих пор пребывает в убеждении, что я препорочнейшее существо, только умело это скрываю. Вот вся история. Ничего стыднее и непристойнее со мной в жизни не случалось. Валя Мерзавка захихикала. «Да, детский сад», — резюмировал Морозов. «Не знаю, Николай Александрович, что мне с вами и делать. Рукописи великого писателя...» Этот пустячок явно не стоит. Не впечатлил рассказ Ивалю. Да, шеф, скучно вы жизнь прожили. это ты, урод. Хочешь, я в довесок расскажу, как голосовала на дороге из Мехикова Капулька и меня подвез в цирк Лепутов?